Глава двадцать вторая Я вырвалась из библиотеки, как из каменного мешка, задыхаясь от безысходности. Решаясь, Серафина, этот шепот звенел в ушах, будто кто-то водил острым ногтем по стеклу. Сад. Только там, среди холодных мраморных статуй и спящих рос, я могла отдышаться. Хотя бы на минуту. Но судьба, как всегда, оказалась злее моих ожиданий. Из-за поворота аллеи выпорхнула Элеста. Легкая, воздушная, в платье из легчайшего шелка, она казалась не человеком, а кельфи, лесным духом, прекрасным и ядовитым. Ее золотые волосы переливались на солнце, а глаза... О, свет и хаос! Эти глаза! Прекрасные сапфировые глаза! Они смотрели на меня с холодной ненавистью, которая совсем не вязалась кукольным личиком и обижена поджатыми губами. Мы замерли, словно два зверя на тропе. За спиной Элесты остановились служанки и зашептались, бросая на меня косые взгляды. Моя охрана тоже была где-то неподалеку. «Светлейшая Льера!» Голос леса был приторным и тягучим, как патока. «Какая неожиданная встреча!» Я стиснула зубы. «Не сейчас. Только не сейчас. Приветствую!» Кивнула, стараясь пройти мимо. Но она ловко перегородила дорогу, улыбаясь так, словно знала все мои тайны. «Ты выглядишь... нездоровой!» Она нарочно сделала паузу, а потом широко распахнула глаза, имитируя ужас. «Неужели что-то случилось? Например, проклятие донимает?» Ее губы скривились в довольной усмешке. «Кровь ударила мне в виски. Это не твое дело». «О, конечно же, не мое. Элестер рассмеялась, будто рассыпала стеклянный горох. «Но я беспокоюсь о тебе. Все же мы не чужие. Ты дала мне шанс быть с любимым. Однако... Однако год это слишком долго». «А ты последнее время так плохо выглядишь?» Она подсохла языком, откидывая меня преувеличенно заботливым взглядом. Я почувствовала, как под кожей закипает что-то темное и колючее. Что-то очень плохое. То самое, что никак нельзя выпускать. «Боюсь, проклятие убьет тебя раньше, чем истечет срок нашего договора. И передать ты его никому не сможешь, ведь так? Никто не захочет забрать его добровольно. Бедная, бедная Серафина!» Она приложила тонкие пальцы к своей груди. «Мне тебе очень жаль». Я знала, что Элеста играет. Знала, что показное сочувствие лишь шипы, которыми она пытается проткнуть мое горло. Но в одном она была права. Передать проклятие можно лишь тому, кто примет его добровольно. Так, как это сделала я. Но вряд ли такие люди найдутся. «Лучше пожалей себя». Прошипела я, злясь от бессилия. «Представляю, как тяжело знать, что твой мужчина женат на другой, и это она, а не ты спит в его постели. Как давно он не навещает тебя, Элеста». «Как давно не целует?» «Не догадываешься, почему?» Ее медовая улыбка даже не дрогнула. «С чего ты взяла, что не навещает?» «Дарк не может быть своей шайми». Она сделала шаг ближе. От нее пахнуло жасмином и еще чем-то тяжелым, землистым. Этот запах был настолько сильным, что мне захотелось вытереть лицо. «Это ты, несчастная, ждешь его в одинокой постели. А со мной он стал нежнее, чем был», прошептала она, будто доверяя сокровенную тайну. «Он приходит ко мне почти каждую ночь и остается до утра. Ты даже представить себе не можешь, какое наслаждение мы дарим друг другу». В глазах потемнело, мир сузился до ее улыбающегося лица. «Зачем ты все это говоришь?» «Чтобы ты знала». Ее голос внезапно потерял сладость. «Чтобы ты наконец поняла, что он никогда не будет твоим. Ты жена лишь на бумаге. Он ждет, не дождется, когда ты исчезнешь». «Тогда зачем вернул, когда я сбежала?» «Вернул?» Она вновь прошлась по мне взглядом, на этот раз уничижительным, без ложной заботы. Помнится, он точно так же вернулся за потерянным носовым платком. Обычный драконий инстинкт, не больше. Я вдруг осознала, что стою на краю. Не аллеи, Себя. Еще одно слово, еще один взгляд, и я либо вцеплюсь в ей в волосы, либо развернусь и сбегу. Как трусливый дворняга. Внезапно солнце над нашими головами заслонило крылатая тень. Один из моих охранников Анкров завис прямо над нами. Мы обе вздрогнули. Леста первая взяла себя в руки. Выпрямилась, ее лицо снова стало невинным. Ах да, сегодня доставили новые платья для поездки в столицу. Пойду-ка примерю. Бросила она и прошла мимо, словно я стала невидимой. Служанки поспешили за ней, обходя меня по широкой дуге. Через минуту на аллее осталась только я, мои неотступные тени и приторный шлейф духов. Я не стала оглядываться, не хотела, чтобы охранники видели мое лицо. Но еще больше не хотела, чтобы кто-то из обернувшихся по приказу Элесты служанок заметил, что я смотрела ей вслед. Я отвинулась дальше, глотая ком ярости, боли и... ревности. И я не могла понять, почему я ревную. Ведь Элеста солгала. С той ночи, как мы обручились, Орион был с ней только раз, и то ушел после нескольких поцелуев. Она может говорить что угодно, но я знаю правду. Если бы он коснулся ее, я бы почувствовала. Почему же тогда это жало так глубоко вошло в сердце и ноет, не давая забыться ни на секунду? Ответ лежал на поверхности. И он мне не нравился.